Глава седьмая. Боже мой, я помню время, когда чай в поезде стоил тридцать копеек, вольвей Толстом, что вез меня в Выборг, чай с бутербродом стоил триста рублей. Когда было тридцать копеек, доллар, не значившийся в обиходе, равнялся шестьдесят семи копейкам. Теперь он в обиходе и равняется тридцати трем рублям шестьдесят семи копейкам. Что это значит? Это цена, которая измеряется изменением жизни? Глотают чай вольвей Толстом за триста рублей? Алев Толстой, почему ли Алев Толстой, поедет дальше в Хельсинки, а я выйду на стоянке в Выборге, чтобы заглотнуть там зеленую свежесть залива, заходящего в зону шведско-финско-русской крепости, вспоминать смешную сценку у маленького кафе неподалеку от Московского зоопарка, смотреть на фото красавцы мужа, постоянно где бы не была сопровождающая меня в бумажнике, производить различные телодвижения, дабы загнать в глубину бытия по возможности вы на бытие черные мысли сознания. Моё сознание последовательно, параллельно, перпендикулярно вводило знакомство с самыми чёрными мыслями, сражалось с ними, как сражается всякий стойкий оловенный солдатик, ружьё на плече, голова прямо, грудь вперёд, как сражается Дон Кихот, пусть и принимая за врагов витрины и мельницы. Сказки, легенды, мифы, в конце концов, что, как не они, так укрепляют наш дух в безнадёжной битве с превосходящими во много раз наши силы и силами противника энтропии. В тайном сродстве с моими тайными мыслями шальную выбергский ветер, причастный к существованию ветряных мельниц, пустил мой длинный шарф по себе, то есть по ветру, так что я его едва не потеряла, обозначив в тем еще одно сродство с привычной турбулентностью воздуха вокруг моего отчего дома. И тут же из воздушной турбулентности образовалось еще одно сравнение: как сражаются всякие жалкие анекдоты. В русском фольклоре Аника Воин бросает вызов смерти, трусит, когда та принимает вызов, и молит о пощаде. Напрасно, смерть не щадит никого. В Википедии Аника Воин — это тот, кто хвастается лишь вдалеке от опасности. Да, хвастовства ли мне было. Когда-то по службе я моталась по городам и весям Советского Союза, и каждая поездка дарила свежие силы. Я о том не думала и не сдавалась целью, все происходило само собой. Свежестью веяло от утрен и вечеров, от пейзажей и от отношений. Сейчас цель стоп-бум стояла передо мной, и я элементарно собирала силы, чтобы выжить. И знала, что выжить нельзя. По крайней мере, со мной осталось мое мужество.